Глава 11. Реки Крови стекали по дорожкам замка Пендрагона, пока армия рабочих водружалась ведрами и щетками, чтобы убрать последствия кровавого дождя. Не прекращая работать, многие из них бормотали защитные молитвы. Повсюду шел слух об ужасном предзнаменовании и о том, что оно может значить для короля». И никто не ощущал ужаса большего, чем сам утор который ворвался в замок в полном латном облачении. Он хорошо понимал, что кровавые дождь это предупреждение, а потому окружил себя солдатами в доспехах и заставил верного сира Берика всюду следовать за ним. «Мерлин!» — закричал утор «Где он, черт побери?» Сир Берик бежал, стараясь поспевать. «Мы не знаем, государь, мы искали повсюду. Или он не открывает двери?» Так сломайте их. Утор вывел отряд воинов с факелами во внутренний двор замка, подошел к домику Мерлина и застучал в дверь закованным в сталь кулаком. Мерлин, черт бы тебя побрал, ты здесь? Он был там. Волшебник дрожал, завернувшись в простани, пропитавшаяся потом и прилипшая к обожженной коже. Дабы заглушить боль, он вливал в себя вино и еще сильнее съёживался. Мерлин! стены дома содрогались от ударов Утера. Наконец Мерлин сел, поморщился и, шатаясь, подошел ко входу. Приоткрыв дверь, он столкнулся с королем нос к носу. «Ваше Величество!» «Боже, старик, ты пьян!» — Утер наморщил нос. «Все в порядке, государь, все под контролем». «Мне нужно просто еще немного времени, чтобы изучить эти знаки», — пробормотал Мерлин. «Изучить знаки? Весь замок в крови! Это тебе не шара, да? Ждите моего полного отчета, Ваше Величество, очень скоро. Нельзя спешить с выводами». И Мерлин захлопнул дверь перед носом Утера. Щеки у короля побагровили. «Сломать чёртову дверь! Вытащите его на свет Божий!» Двое поспешили исполнить приказы и с разбегу впечатались в дверь закованными в железо плечами. Дерево затрещало. «Может, дыба приведет его в чувство, проворчал утор. Сир Беррик закусил губу. «Разумно ли это, мой король? Да, Мерлин — человек странный, но он, по крайней мере, наш человек. Я полагаю, мы не хотим еще больше разгневать темные силы?» Тут дверь с грохотом слетела с петель, и отряд ворвался в дом. Король лютор последовал за солдатами, но обнаружил, что у комнаты пусты, а оконные ставни широко распахнуты. Мерлина и след простыл. Артур подхватил Немоя под руку, прежде чем она выскользнула из седла Египет. Девушка инстинктивно отшатнулась. «Ты начала засыпать», — пояснил он. «Вовсе нет», — пробормотала Немоя, выпрямляясь и слабо сжимая рукав Артура. Но через несколько мгновений ее лоб ткнулся ему в спину, а тело обмякло. Артур снова подтолкнул ее локтем. Прекращай! прорычала она. Ты опять? Я в порядке. Да, верно. Мне надо позволить себе упасть и покончить с собой. Немоя не могла собраться с силами. Верный признак того, что она на пределе, а значит, скоро им придется остановиться на ночлег. Лошадь шла самым медленным шагом. Они вот уже несколько часов двигались на юг, в направлении гор, к вершинам Трезубца, скорее углубляясь в земли красных паладинов, чем стараясь избежать их. Египет, конечно, будет идти, пока не падёт в Но Артур чувствовал, как напряжена лошадь, видел пену на ее губах. Чем дальше, тем хуже будет дорога и тем опаснее. Только теперь, в тихой предрассветной тьме, Артур смог осознать всю серьезность и тяжесть, «Ночных событий». «Как мне избавиться от нее, размышлял он. «Кто, черт, побери, эта девица? И что мне теперь с ней делать?» «Быть может, монастырь в Эйвуаре дал бы ей укрытие, не будь она в фейре, преследуемой красными паладинами». И она отрубила руку Борсу. Артуру случалось попадать в разные передряги, включая разборки между шайками разбойников или войны из-за кровной мести, и обычно он легко ускользал от неприятностей. Но сейчас все было иначе. Мысли метались, стоило ему попытаться вообразить, что сделает борс. Итак, два вероятных сценария. Первый немедленная погоня. Тогда не пройдет и часа, как их захватят. Борсы-наемники, прекрасные наездники, и их лошади в хорошей форме, тогда как Египет, хоть и великолепная лошадь, везет сразу двоих и не отдыхала уже больше суток. Или же. И на это Артур надеялся. Рана Борса потребует помощи целителя, что замедлит его по меньшей мере на несколько часов. Со стороны рана казалась чистой. Артур не был уверен, что из сотни его ударов хотя бы один будет столь идеальным. Был еще шанс, что Борс истек кровью прямо посреди улицы, но Артур не рассчитывал на подобное везение. В конце концов, Тристан был в состоянии соорудить приличную повязку, а Борс отличался крепким здоровьем. Он никогда не оставит этого просто так. Артур предал его, и хуже того, один из мечей Борса перешел в руки девчонки с фермы, а значит, его поднимут на смех по всем тавернам, отсюда и до Северного моря. Артур покачал головой. Не след было вмешиваться. В конце концов, проблемы этой девушки не были его проблемами. Отрубленная рука Борса пролетела добрых 30 футов. Надо бы еще разок взглянуть на тот меч. Немоя снова попыталась завалиться влево, и Артур ухватил ее за плащ, породив очередной слабый протест. И все же она снова постаралась выпрямиться в седле. Час спустя они пытались спастись от холодного тумана с помощью небольшого костра. Артур устроил лагерь за рощицей и молился, чтобы костер оказался достаточно мал и остался незамеченным. Нимуэ спала, прижимаясь к дереву. Она свернулась калачиком, словно ребенок, подложив под голову плащ. Артур вцепился зубами в головку твердого сыра, бросил взгляд на этот меч и подошел, стараясь не разбудить Нимуэ. Осторожно накрыл ей голову, потрёпанной тканью. Он пристально рассматривал меч в свете костра. Поистине, произведение искусства. Оружие легкое, послушное, но остриё – Идеально сбалансировано с железом и сталью, дабы стать смертоносным. Но было что-то еще. Меч казалось. Гудит в руке Артура. Отзывается. Сердце забилось быстрее, и он медленно взмахнул мечом, пригнулся, отражая невидимый удар, затем сделал резкий разворот, и лезвие запело возле уха. Артур коснулся зазубренно потемневшем клинке. «Этот меч повидал много сражений». Странная руна у рукояти. Никогда прежде он не видел серебряной гравировки. Королевский меч? Церемониальный, он не был похож ни на германские, ни на монгольские мечи. Его делал не римлянин и не генуэзец, однако все это не имело значения, ибо этот меч внушал уважение. Он был неоценим. Артур бросил на него быстрый взгляд: с таким мечом он мог попасть на торговые корабли которые благополучно довезут его к дальним берегам. С таким мечом можно вести дела с викингами, заключая ли мирные сделки или же перерезая глотки. Этот меч мог завоевать ему собственную армию наемников, настоящих бойцов, а не разбойничий сброд, и обеспечить аудиенцию во дворцах баронов, которые пожелали бы нанять такую армию. «И если бы потребовалось, с таким мечом Артур мог бы отвоевать собственную честь». Немая пошевелилась. Повернувшись к Артуру, она увидела меч в его руках. «Что это ты делаешь?» «Ничего, я просто...» «Дай сюда!» Она вскочила на ноги, вырвала оружие из рук Артура и сунула его в ножны, а ножные перекинула через плечо. Крестьянская рубаха сползла, обнажая спину. «Я просто хотел посмотреть». Твоё «посмотреть» чертовски походит на «украсть». «Свихнулась? Ты вообще умеешь отличать друзей от врагов?» «И кто же тут мой друг?» «Тот, кто добровольно засунул шею в петлю, чтобы спасти твою шкуру». «А, так ты меня спасал? Или все же мой меч?» Немоя отвернулась и уселась на землю, обхватив колени руками. «Ты ранена». Вдруг пробормотал он, подходя ближе. Немоя обернулась. «Что? Вовсе нет!» Он увидел шрамы. Щеки Немоя вспыхнули, когда она взглянула на свои обнаженные плечи. Пришлось немедленно задрать рубашку повыше, прикрывая их. «Все в порядке». На самом деле она едва могла думать. Место, где знахарь вырвал зуб, непрерывно ныло. «Это не ерунда! Ты ранена!» «Я сказала, что в порядке!» Я могу попытаться сделать перевязку. Тон Артура немного смягчился. У меня еще есть немного вина и бинты. Если пойдет заражение, то тебе конец. Это вовсе не свежие раны. Помолчав, пояснила Немоя. Просто так выглядят. Что ты имеешь в виду? Артур осторожно присел возле огня. Просто шрамы. Старые. Шрамы, которые никогда не затягиваются. Немоя кивнула. Бессмыслица какая-то. «Так случается», — она чуть замелась, «когда раны, вызванные темной магией». Он был смущён. Немоя видела это по лицу, и она разозлилась. «О, так это потому, что ты... А, что, ведьма?» — резко спросила она. «Нет, просто... Не знаю, я хотел сказать, я. я не подумал». «О, нет, совсем не подумал, верно? Что оно значит для тебя?» Это слово. «Слушай, забудь. Я принадлежу к небесному народу. Мой клан родился с первыми лучами солнца, и наши королевы в древности призывали дождь, овладевали силой солнца, давали жизнь урожаю. А твой народ в это время игрался с камешками». Артур поднял руки. «Сдаюсь». Немоя закатила глаза и продолжила дуться. Невежество свойственно человеческой крови, и все же ее смятение таилось глубже. Ей никогда не убежать от этого. Шрамы. Навсегда помечено. Навсегда изгнана. Ее собственный клан боялся ее. Так с чего бы Артуру поступать иначе? Она могла видеть страх в его глазах. Он хочет от меня избавиться, и сложно винить его за это. Артур тем временем вырошил палкой угли в костре. Спустя несколько мгновений неловкого молчания он сказал. «Просто они выглядят болезненными. Они не болят», — быстро ответила Немоя. «Почти никогда». Она подняла взгляд. Они смотрели друг на друга сквозь огонь. «Похоже на следы когтей». Немоя кивнула. Воспоминание шевельнулось в глубине сознания. Она все еще помнила, как пахли луком волосы отца. Она спала между родителями, и то было самое безопасное, самое теплое место во всем мире. По крайней мере, до той ночи, пока все не началось, видения, посещавшие ее, чужая ворожба и ужас, когда болезненно сладкий голос позвал ее по имени. Мне было пять лет. Начала немое не отводя глаз от костра. «Нимуэ!» — снова прошептал голос. Она выбралась из постели и вышла за двери деревянной хижины. «Кто здесь?» — тревожно спросила она в темноту ночного воздуха. В деревне стояла невероятная тишина. Она помнила, как ступала по грязи босыми ногами, а в желудке что-то дрожало, словно струна. «Нимуэ, ну где же ты?» «А где ты?» — спросила она. Луна светила так ярко, что было видно всю дорогу мимо дома вождя и в самую чащу железного леса. В отличие от большинства детей, Немоэ не боялась оказаться в лесу ночью. Ее мать — архидруид, а отец — Иона, уважаемый целитель. Из самого раннего детства они рассказывали Немоэ о сокрытом. Она знала, что сокрытое прячется в знакомых вещах и явлениях, таких как... «роса на листке» или «кора дерева», и что увидеть его способны лишь те немногие, у кого есть особое зрение. Ленор умела петь такие песни, что выманивали сокрытое на свет, и тогда его можно было увидеть, как искорки на шерсти, что возникали, если погладить кошку. Никогда у немое не было причин бояться сокрытого. Никто не предупреждал ее, что не только свет, но и нечто темное способна отыскать ее и заговорить с нею. В пять лет Нимоя полагала, что сокрытая ей вроде тайного друга, с которым она только никогда не встречалась, вот от чего этот голос так заворожил ее. Он казался теплым и обещал увлекательную игру. Нимоя зашла за деревья и почувствовала ногами сосновые иголки. Дрожь в теле безошибочно подсказывала, где искать источник голоса. «Где же ты, Нимуэ? «Я иду», — мысленно сказала она. «Потерпи, я никак не могу тебя найти». Она шла по лунной тропинке, пока не наткнулась на логово, на громождение каменных плит, сиявших в свете луны, словно могильные камни. Даже в столь юном возрасте Нимуэ понимала, что ходить туда не стоит. «Почему ты прячешься здесь?» — спросила она. Пауза. «Мне нужна твоя помощь!» мягко ответил невидимый собеседник. Немоя вскарабкалась по камням, стараясь не порезаться об острые края. «Я здесь!» «А я спрятался!» Немоя заглянула в расщелину между двумя огромными каменными плитами. Луна освещала участок земляного пола. До него было футов десять, и поскольку Немоя всегда прекрасно лазила, ее маленькие пальчики нашли выступы и углубления в скале, позволившие спуститься относительно легко. Однако внизу была темнота, которую лунный свет не мог разогнать. «Эй, я здесь, милая!» — сказал голос из темноты. «Подойди-ка поближе!» В животе болезненно гудело. Нечто увлекало во мрак, она поняла. То, что во тьме, каким-то образом притянуло ее. «У тебя глаза матери!» — прошептала оно. В лунном свете мелькнуло что-то, похожее на темный мех, будто бы медведь стоял на четырех лапах. Но оно было больше медведя, больше любого животного, которое не Немоя когда-либо видела. Плечи этого с трудом умещались меж стен пещеры. Когти были длиннее руки Немоя. Жёлтые глаза, будто у свиньи. И лицо, изрезанное тысячу мелких шрамов. Оно улыбалось раздвигая окровавленные челюсти. Изо рта свисали куски плоти. Немоя мысленно звала мать, пока демонический медведь выползал из мрака на свет, продолжая шептать. «Только семя Ленор способны утолить мой невыносимый голод». Она повернулась к стене, пытаясь найти, за что бы ухватиться, чтобы вылезти из пещеры, но не успела сделать и шага. Три острия вонзились ей в спину. Так демон вцепился в неё когтистой рукой. Немоя взвыла. Раны горели огнем. Оглянувшись, она увидела, как демон слизывает ее кровь с когтей, будто ребенок, тайком пробующий сливки из бочки с молоком. Он хихикал, а Немоя чувствовала, как прилепла к спине окровавленная ночная рубашка. Именно в этот момент она услышала голос матери. Настойчивый, но спокойный. «Призови сокрытое, Немоя!» «Я не знаю, как...» В отчаянии взмолилась она. «Помоги мне, мама! Я не успею добраться до тебя!» Эта мысль встряхнула немое. Она закрыла глаза и простерла руку, потянувшись сознанием к каждому камню, листу и ветке, каждой личинке, ворону и лисе. Ее обращение к сокрытому было скорее криком, потому что демонический медведь жадно втянул ее запах и опустил голову, отряхивая грязь с окровавленной морды. Немуя могла чувствовать зловонный запах смерти и спасти демона, когда он разомкнул челюсти во всю ширь, собираясь проглотить ее целиком. И все же она продолжала мысли назвать сокрытая. Стены задрожали под ее руками, и пульсация в животе стала сильнее. Демонический медведь фыркнул и вскинул голову. И в этот момент пещеру тряхнула, В воздухе взвелась пыль. Немоя услышала треск прямо над головой. Задрав голову, она успела увидеть, как большая каменная плита накренилась и рухнула, будто лезвие гильотины. Так быстро, что демон не успел среагировать. Немоя зажмурилась, услышав влажный хруст. Страшный вой, от которого воздух в пещере, казалось, вскипел, раскололся на тысячу криков разных голосов. Спустя несколько секунд Немуэ нашла в себе мужество открыть глаза. Она помнила, что стояла и глядела на могучую плиту, которая упала, расколов череп демона пополам. Нему я так и не отводила глаз от огня. После того случая все изменилось. Раны так не затянулись. И многие люди клана посчитали, что это проклятие. Даже отец смотрел на меня холодно. Больше никогда не обнимал меня. После той ночи у меня начались видения, порой столь сильные, что я моя бросила быстрый взгляд на Артура. Он слушал с неотрывным вниманием. Я забывала о том, что происходило. Отец был в смятении. Магия пугала его. Он заставлял меня пить кислые снадобья, полагая, что это очистит меня от влияния злых духов. Но меня только тошнило. Вот почему он отстранился. Начал пить и часто бывал мрачен и даже жесток. «А что твоя мать?» Тон голоса Артура поразил немое. Он был мягок, безо всякого осуждения. Она полагала, что я особенная, но я ненавидела, когда мать принималась меня учить. Мы все время ссорились. Суха сказала немое, замолкая. Стыд охватывал ее, На глаза навернулись слезы, и она отвернулась. «Я больше не хочу разговаривать». Артур открыл было рот, собираясь сказать что-то, но передумал. Дрова в огне трещали, и они сидели в молчании. Пока на дороге не послышались крики. Даже не крики, а резкие вопли, доносящиеся за деревьев. Нимая подскочила и быстро затоптала костер, окуная обоих в полную темноту. Сложно было сказать, насколько близко находится источник шума. Тишину пронзили новые жалобные крики. И снова молчание в ответ. То были вопли, полные паники, Молящая о пощаде, ужасно знакомая. Но вот раздался звон мечей, и один за другим стали прерываться крики. Немоя прижала кулаки к глазам, пытаясь успокоить ярость. Один единственный просящий голос, последний. И потом тишина. Немоя вернулась к дереву и сползла по стволу. Обвинительное молчание безликих жертв повисло над лесом.